Глава сорок вторая. «Ну, что скажешь?» спросил Марс на обратном пути в резиден сын. «Из тебя вышел бы отличный дознаватель. Вот бы не хотелось, чтобы женщина подумала, будто я что-то вызнаю». «Да я не об этом. По-настоящему хорошие дознаватели вовсе не кажутся любопытными. Именно это тебе и удалось. Правда, хорошо все сделал». И в доверие вошел, и не напряжно Марс кнул Деккера кулаком в бок. «Вот и спасибо. Что там еще? Думаешь, она на самом деле при делах?» «Что-то скрывает. Только не понять, что именно. Митц и Гардинер тоже. Даже и с Ричардс, если на то пошло». «Что за городишко? Весь из людей, которые пречут дерьмо!» «Не одни мы такие», — обиженно буркнул Деккер. «Везде так». Марс поглядел на часы. «Ого, первый час! Надо бы баньки!» А то годы уже не те. Вот уж точно, поддакнул Деккер, у которого о сне мысли не было. После того, как Марс ушел к себе в номер, Деккер вернулся на стоянку, сел в машину и словно движимый лунатической силой направился из центра к дому, который когда-то, больше десяти лет, считал своим домом. Подъехав к обочине, он опустил со своей стороны стекло, заглушил моторы и погасил фары. Теперь он сидел и смотрел на окно своего старого, погруженного во мрак дола. Скупой свет сеялся лишь от уличного фонаря и луны. Зачем он здесь? Деккер не имел понятия. Видеть это место было непереносимо. Воспоминания возвратились так же легко, как дыхание. Стоило закрыть глаза, как образы внезапно вышли из-под контроля, как и в прошлый раз, осаждая ум, подобно стаям несущихся птиц или выпущенных пуль. Заставить их остановиться было невозможно. Сердце неистово стучало, сотрясая нутро. На лбу проступил пот, липкой сделалась кожа, от едкого запаха в подмышках запершило в ноздрях. Сердце разогналось так, что невольно подумалось: "Сейчас хватит инфаркт". Но постепенно, очень медленно, когда руки вцепились в роль, словно это могло хоть как-то контролировать происходящее, гонка слегка успокоилась декер откинулся на спинку сиденья, совершенно изнеможенный, не в силах двинуться. Кое-как просунул в окошко голову и втянул свежий ночной воздух, чувствуя, как влага испаряется с кожи. «Все это старо, как я». Он мотнул головой, схаркнул в окно с густых желчи и продолжил глубоко дышать. Вспомнилось, как он вышел из комы в больнице, когда его в день открытия подмяли на футбольном поле. Над ним склонилась кучка незнакомых людей, бомбардируя вопросами. По телу ветвились провода от капельницы мониторов. Он чувствовал себя гулливером, только что проснувшимся в плену у лилипутов. Оказывается, на поле у него дважды отказывало сердце, но каждый раз его к жизни возвращал командный тренер. Удар был такой силы, что шлем слетел и лежал в отдалении. Толпа скандировала слепому боковому удару, пока не поняла, что игрок не встает. Когда тренер начал делать искусственное дыхание, стадион утих. Трансляция спешно переключилась на другой матч. Имиджу НФЛ вредила картинка с мертвым футболистом, распластанным на стадионной траве. Ему сказали, что у него черепно-мозговая травма. Позже обнаружилось, что его мозг вокруг поврежденных участков перестроился, открыв доступ к областям, которые раньше никогда не задействовались. С той поры эти два состояния жили в нем неразлучно. Гиперсимизия и синестезия. Но прошло время, прежде чем он обнаружил их в себе. Рентген такое вряд ли покажет. В первый раз, когда в голове вспыхнул с полых цвета, связанный с чем-то столь же несообразным, как число, Деккер всерьез подумал, что сходит с ума. Затем, с открытием в нем способности вспоминать то, что раньше было за чертой, его когнитивные способности взялись проверять врачи. Просматривая листы с цифрами и словами, он затем свободно перечислял их все, потому что видел их перед собой так, словно они представали на странице. Тогда его направили в специальный когнитивный институт в Чикаго, который занимался исключительно такими, как он. Непонятно даже, что было более удивительным, его вновь обретенные способности или осознание того, что он отнюдь не единственный, кто ими обладает. Сейчас он бросил еще один взгляд на свой старый дом, на мгновение представив, что нет прошедших пяти лет А Молли и Кэсси по-прежнему живы и ждут, когда он вернется домой со своей службы. но ну, а он поднимет на руки Молли, поцелует Кэсси, и они снова будут семьей. За этот образ он держался еще несколько секунд, а затем отпустил. Фантом, улетающий в эфир, где он просто исчезнет, потому что перестанет быть реальным. «Ты можешь жить в прошлом или в настоящем». Но жить и там, и здесь попросту нельзя. Деккер завел мотор, поднял стекло и тронул свой автомобиль с места. Он был одиночкой. Был им всегда после своей смерти на стадионном поле. Кэсси, однако, следил, чтобы он не скукоживался, не уходил свой кокон, держа людей на дистанции. А после того, как умерла она, делать это стало некому. Впрочем, нет. Затем в его жизни появилась Алекс Джеймисон, которая в каком-то смысле заняла ее место. Не совсем понятно, откуда в нем бралась эта жажда справедливости, торжества правды над неправдой. Чувствовалось, что они были в нем еще задолго до потери семьи. Может, оно потому, что тот удар на поле выкрал меня у себя самого, и все эти годы я ищу, чем бы заполнить эту брешь. А поимка убийц, оно как будто единственное, что ее заполняет потому что они похищают самые ценные чью-то жизнь. Совершенно непонятно, вся ли это история или нет. Просто сейчас это все, за что получается держаться. Ведя машину, он сосредоточенно размышлял на текущем. Вот бы узнать, если Катс с Ричардсом договорились встретиться, а телефонный разговор был только между ними, то как убийцы пронюхали, что они встретятся именно тем вечером? Невозможно поверить, чтобы к этому была причастна Сьюзен Ричардс, В таком случае ей пришлось бы пожертвовать своими детьми». Деккер видел эту женщину той ночью. Ланкастер сказала верно. сьюзен билась в истерике, совершенно обезумев от неверия и ярости. Она была насквозь потрясена тем, что отлучилась куда-то, а вернувшись вечером, обнаружила, что семьи у нее больше нет. Деккер замедлил ход машины, обдумывая все эти моменты. «Взять, скажем, телефон разговор между Катсом и Ричардсом. На самом деле невозможно установить, что Ричардсу звонил именно кац Это был всего лишь телефон каца А звонок мог сделать кто угодно. То же самое, никакой гарантии, что ответил именно Ричардс. По этой же причине. Вывод напрашивался следующий. Никакой запланированной встречи между ними быть не могло. Скорее всего, убийца выставил все так, будто у них была встреча, или же кац просто зашел на пивко. При таком сценарии все могло обстоять именно так что убийца или убийцы притащили туда бесчувственного Дэвида Катца. Они могли войти и взять Ричардсов в заложники, привести Катца, методично всех поубивать, а затем подбросить улики на Мэрилла Хокинса, выйти из дома через черный ход, а через час вызвать полицию. Теперь вопрос состоял в том, кого же именно собирались убить? Ричардса или Катца? Банкира или заемщика? И за что? И почему убийцы выбрали для своего злодеяния именно эту ночь? Понятно, что ответ на любой или на все три эти вопроса мог выдать ту мразь с головой. Но ответа пока нет, и неизвестно, предвидится ли он вообще. Путь пролегал мимо очень даже знакомого места. Берлингтонская средняя школа, где чуть больше двух лет назад состоялась ужасная, ошеломившая весь город стрельба со множеством жертв декер припарковал машину и направился к полуразрушенной футбольной площадке. Футбольную команду Берлингтон больше не выставлял. Не было достаточно ребят, которые бы этим заинтересовались. декер поднялся на места для болельщиков, когда начал накрапывать дождик. Здесь он сел и оглядел поле, на котором много лет назад блистал сам. Единственный ученик в истории берлингтонской школы, выросший до игры в НФЛ, пусть даже в одном единственном матче. Он поднял воротник пальто и хмур уставился перед собой. Когда взгляд Деккера сместился вправо, он сдрогнул, увидев, что к нему кто-то приближается. Оказалось, Мэри Ланкастер. Она медленно поднялась по ступенькам и села рядом. «Или мы не делали этого раньше?» — спросила она. Он кивнул. «Было дело. Подождем, после школьной перестрелки. Как ты узнала, что я здесь?» «Я не узнавала. Ты же знаешь, у меня дом выходит на школу. Я здесь гуляю на ночь, глядя. И вот увидела тебя». Он опять кивнул. «Но сейчас уже второй час ночи. Не так уж безопасно гулять одной». «А тебе?» «Да я-то что?» — сказал он. «Во мне и росту больше». Она приоткрыл пальто, и взгляду открылся ее всегдашний пистолет в буре «Если кто-то захочет грабить, угощу пулькой». «Ну, понятно. Как твои дела?» «Да так, идут. Я слышал, у тебя там подвижки в деле» кто тебе сказал? Удивишься. Нэти, он к тебе как будто поменялся после того, как убили Салли. Ты в курсе, что они встречались?» – поинтересовался Деккер. «Да ты что?» – удивилась она. «Нет, не знала. Он ведь женат». Салли с ним порвала. Понимала, что делать не то. Ланкастер пкачала головой. «Никогда бы не подумала, и до сих пор не могу поверить, что она мертва». Он поглядел на нее под набирающим силу дождем. На Мэри был длинный плащ и бейсболка, из-под которой лохматились седые волосы. На своих худых плечах она, казалось, несла непомерный груз. «Мэри, ты не больна?» «В смысле, серьезно?» Она, не оборачиваясь, продолжал смотреть на поле. «Тебе-то что?» «Ты очень изменилась, Мэри. Стала другой. Не такой, как прежде. И мне кажется, это не только из-за того, что происходит между вами с Эрлом». Она сжала, а затем разжала кулаки. «Больна не смертельно, если ты про это. Онкологии нет, несмотря на то, что я курю». «А что же тогда?» Ланкастер ответил не сразу. А когда все же ответила, в голосе звучала усталая покорность. «Ты когда-нибудь слышал о ранней деменции?» У Деккера отвисла челюсть. «Деменция? Так ты же еще молодая! Мы с тобой ровесники!» Она грустно улыбнулась. «Потому и называется ранее Амос». «А ты уверена? Когда тебе поставили диагноз?» «С полгода назад». «И они уверены. Томография, анализ крови, биопсия, прочее другое. Сижу на медикаментах, лечусь». «Ну вот, значит, все еще изменится?» Воспрял он с робкой надеждой. Мэри покачал головой. «Таких лекарств нет. Можно только замедлить улучшение». «Тогда какой прогноз?» – тихо спросил он. «Трудно сказать. Случаев, как у меня, явно не миллион. И реакция у всех, понятно, разная. Но могут же дать приблизительную оценку». Ланкастер глубоко вздохнула, ее лицо дрогнуло от волнения. «Через год я, наверное, не смогу уже узнать ни себя, ни кого-то еще. Или же лет через пять. Но вряд ли дольше. Мне не будет еще и пятидесяти». Повисло тягостное молчание, а по ее щекам вперемешку с дождем скатывались слезы. «Мэри, мне жаль. Очень-очень жаль». Она вытерла глаза и отмахнулась. «Декер, сочувствуй мне не нужно. И уж тем более от тебя. Я знаю, что здесь ты не спец». Она похлопала его по плечу и уже мягче добавила. «Но за участие все равно спасибо. Как ты узнал, что с тобой что-то не так?» Как-то раз я проснулась и с минуты не могла вспомнить, как зовут Сэнди. Было даже забавно. Я отмахнулась, списав все на переутомление. Но такие казусы стали случаться все чаще. Вот тогда я и пошла к врачу. Деккер задумался о той своей секундной неспособности вспомнить любимый цвет Кэсси. «Наверное, поэтому вы расстаетесь с Эрлом». «Эрл хороший парень, лучшего нельзя и пожелать. Но ему и так достается Сэнди. Нет нужды прибавлять ему лишних хлопот. Хороший парень не стал бы считать это обузой». Она поглядела на него. «Кэсси никогда не считала обузой тебя». «Надеюсь, ты это понимаешь?» Деккер отвел глаза, скользя взглядом по полю, где он бывало носился как ветер, разметывая соперников словно камешки под одобрительные крики болельщиков. Нормальный пацан с чуточку даже ненормальным спортивным талантом. То было счастливейшее время его жизни, сошедшее к нулю на шкале счастья к тому времени, как он сделался мужем и отцом. «Я это знаю и помню», — вымолвил он. «Но не думаю, что тебе следует так легко отступаться от Эрла». «В болезни и здравии. Это ведь не просто слова!» «Пока смерть не разлучит нас. Такие клятвы легко давать, когда ты молод, здоров счастлив и влюблён, а впереди у тебя вся жизнь!» «Ты всё ещё любишь его?» «Что?» Она посмотрела слегка удивлённо. «Я вот всё ещё люблю Кэсси, и любить не перестану. Мне нет дела, что она мертва. Но Эрл-то не умер. Он существует здесь и сейчас». Я подал отдал все, чтобы Кэсси была здесь. И ничто, ни ранняя деменция, ничто другое не отбило бы меня у нее. Для меня любая секунда без нее была бы пустой тратой жизни. Дождь лил уже в полную силу. Деккер поднялся и пошел вниз по ступенькам. Мэри Ланкастер следила за каждым его шагом.